«Чужая роль». Вскоре по прибытии новые постояльцы крикнули в открытую дверь. «Эй, Чек! Халдей! Беги сюда!» В номер вошел коридорный, молодой благообразный мужчина с жесткими короткими усами, со стриженной бородкой, с спокойными серыми глазами. Он одернул на себе красную шелковую косоворотку, расшитую золотой ниткой по высокому вороту, и вопросительно посмотрел на гостей. «Что, господа, прикажете?» Гость громадного роста Шила, скинувший из себя одежду для исподнего, лениво спросил. «Эй, Халдей, а где коридорный, что нас вселял?» «Василий? Он точно в коридорной должности состоит, только у него смена ночная, он уже домой пошел по семейному делу». «Держи деньги и тащи нам хавать в номер, и под жабру чего плеснуть». «Мадеры прикажете? У нас по случаю есть крымская, марочная, только страсть как дорогая, по 5 рублев». Шила хохотнул. «Ну, Халдей, ты из-за угла пыльным мешком трахнутый. Пять рублёв, дорогая. Твоим халдейским мозгом только мою жопу мазать. Это для голодранцев, зачуханных, деньги. Тащи пять бутылей и не забудь мочёных яблок». «Власть ваша, только мочёный яблок к Мадере не идёт. Мадера этой закуски не любит». «Не твоего ума дело». «Тогда извольте денег добавить, коли Мадеры...» «Эй, ювелир, дай рабу капусты, не хватает малость». «Может, мамзели распорядиться в номерок?» — Это обязательно. Да не сейчас, а когда вечером с дела со службы придём, приготовь двух марух по фартовей. Ты на ювелира не смотри, он мужик только с виду. У него Ванька-встанька не работает. Ну, шевели рогами. Слушаюсь, выполним всё аккурат. И коридорный, сделав тайный знак нагелю, вышел за двери. И тут же за ним выскочил нагель. Коридорный шепнул. Кошка сказал, чтобы бежал, когда всех в тюремную карету сажать будут. И громко, раскатисто на весь этаж. «Слушаюсь. Газетки самые свежие. Доставлю». Беспрестанно поворачивая худую шею к дверям, Нагель быстро и испуганно прошептал. «Поедем на двадцать третью версту по курской железке. Там...» Не докончив, Нагель бросился обратно к дверям и скрылся в номере. Гусаков сын, блестяще исполнивший роль лакея, облегченно вздохнул.